Даже безумная ярость, владевшая им ныне, проявлялась лишь подергиванием мускулы у рта. Мертвенно-бледные черты повелителя обрамляли длинные черные волосы. Суточная щетина, обычно он начисто брился, казалось, отливала синевой. Черные глаза Ариакаса содышали морозом, словно замерзшие омуты. Одним прыжком он оказался возле кровати. Сорвав и отшвырнув роскошные занавеси, он протянул руку и сгреб китяру за коротко остриженные кудри. Сдернул женщину с постели и бросил на каменный пол. Падение вышло неловким, Китяра вскрикнула от боли. Впрочем, она тотчас оправилась и готова была по кошачьи вскочить на ноги, когда голос Ариакаса заставил ее замереть. «На колени, Китяра!» — сказал повелитель. Длинный сверкающий меч неторопливо выполз из ножен. «На колени и досклонится да твоя голова, ибо ты преступница, возведенная на плаху, а я твой палач, китиара Такова цена поражение которую платят мои полководцы». И китиара осталась стоять на коленях, но головы не склонила. Наоборот, посмотрела Ариакосу прямо в лицо, и он увидел, как вспыхнула ненависть в ее карих глазах. Как хорошо, что у него в руке был меч. Помимо воли, он вновь почувствовал восхищение. Миг, и она умрет, но в глазах ее по-прежнему не было страха, лишь непокорство. Он замахнулся мечом, но удара так и не нанес, потому что запястье его правой руки стиснули холодные костлявые пальцы. «Может, сперва выслушаешь объяснение повелительницы?» — прозвучал глухой «Может, сперва выслушаешь объяснение повелительницы?» — прозвучал глухой голос. Силой Ариакасу особого не занимать. Пущенным копьем он мог пробить на вылет коня, а одним движением кисти сломать шею человеку. Но вырваться из этих ледяных пальцев, медленно превращавших его запястья в кисель, ему не удавалось. Наконец боль принудила его разжать пальцы и выпустить меч. Меч лязгнул об пол. Китиара, немного ошеломленная случившимся, между тем поднялась на ноги и коротким жестом приказала своему приспешнику выпустить Ариакаса. Ариакас немедленно крутанулся на каблуке, поднимая руку и готовясь произнести магические слова, которые превратят негодяя в кучку пепла. И замер. И Ахнув откачнулся назад, а приготовленное заклятие вмиг испарилось из памяти. Перед ним стояло нечто примерно одного с ним роста, облаченные в ужасающие древние доспехи. Должно быть, их выковали еще до катаклизма. Доспехи принадлежали Соломнийскому рыцарю, на нагруднике еще виднелся полустертый от времени символ Ордена Розы. Противник Ариакаса был без шлема и безоружен. И тем не менее, повелитель драконов, приглядевшись, отступил еще на шаг. Нечто, стоявшее перед ним, не было живым человеком. Лицо существа было прозрачно, а Риакос явственно видел сквозь него противоположную стену. В провалившихся глазах мерцали бледные огоньки. Существо смотрело прямо перед собой, как если бы и оно, в свою очередь, видело сквозь Риакоса. «Рыцарь смерти!» – прошептал тот потрясенный. и принял Сара стирать помятые запястья, онемевшие от прикосновения обитателей иных миров, миров, не знающих тепла живой плоти. Стараясь не показать, насколько он в действительности испугался, Ариакас нагнулся забрать меч, а заодно пробормотал заговор, оберегающий от последствий подобного прикосновения. Выпрямившись, он с бессильной злобой посмотрел на Китиару, та наблюдала за ним с кривой лукавой улыбкой на прекрасном лице. — Это... этот тварь служит тебе? — спросил он хрипло. Китиара пожала плечами. Скорее мы с ним договорились друг другу помогать». И вновь Арякос восхитился ею, несмотря ни на что. Потом покосился на рыцаря смерти и убрал меч в ножны. «И часто он посещает твою спальню?» — спросил он ядовито. Запястье невыносимо болело. «Он приходит и уходит, когда пожелает», — ответила Китиара. И поплотнее запахнулась в халатик, спасаясь не от нескромного взгляда, а больше от холода. Пригладила рукой темные кудри и добавила. «В конце концов, это ведь его замок». Ариакас помедлил, взгляд его на какое-то время рассеянно устремился вдаль, а в памяти зазвучали слова старинных преданий. «Государь Сот», — сказал он неожиданно, и повернулся к призраку в латах. «Рыцарь черной розы!» Рыцарь поклонился в ответ. «А я, признаться, совсем позабыл историю Дальгаардской башни», — пробормотал Ариакас, задумчиво поглядывая на Китиару. «Должен признаться, госпожа моя, ты еще храбрее, чем я думал, поселиться в проклятом замке». «Если память мне не изменяет, согласно легенде, государь Сот повелевает целым отрядом таких же неупокоенных». «Что иной раз бывает очень нелишне в бою», — сказала китяра и зевнула. Подойдя к столику у очага, она взяла в руки резной стеклянный графин. «Одно их прикосновение...» Тут она улыбнулась Ариакасу. «Я полагаю, ты можешь представить себе, что делает это прикосновение с теми, кто не умеет оборонить себя магией. Налить вина?» «Налей», — кивнула Ариакас, не сводя глаз с прозрачного лица государя Сота. «Ну а как там насчет темных эльфов и ведьм, которые, согласно той же легенде, повсюду следуют за ним?» «Они где-то тут, поблизости». Китяру пробрала легкая дрожь. Она подняла свой стакан. «Ты, впрочем, скоро услышишь их голоса. Государь сот, естественно, во сне не нуждается, вот дамы и помогают ему скоротать долгие ночные часы». Китяра на миг побледнела и поднесла стакан к губам, но пить не стала, и когда она поставила стакан на столик, было видно, как дрожала ее рука. «Это не слишком приятно», — сказала она коротко. Огляделась и спросила, «Что хоть ты с грибанасом сделал?» Ариакас отставил допитый стакан и сделал небрежный жест в сторону двери. «Я его оставил там, на ступенях». «Мёртвого?» — поинтересовалась Китяра и налила ему ещё. «Не исключено. Ариакас из-под лобью посмотрел на неё. Впрочем, не знаю. Он, скажем так, попался мне под ноги. А что, это имеет значение?» «Я находила его. Забавным», — сказала Китяра. «Он во многих отношениях заменял мне Бакариса». на да, Бакарис. Повелитель принялся за второй стакан. Тот самый, умудрившийся угодить в плен. Как будто одного разгрома твоих армий было недостаточно. — Он сделал глупость, — спокойно сказала Киттиара. Взгромоздился на дракона, не оправившись как следует от раны. — Я слышал. А что у него случилось с рукой? Эльфийка подстрелила его у башни Верховного Зреца. В тот раз он тоже был сам виноват, но ну вот и поплатился. Я и так уже отрешила его от командования назначив своим личным телохранителем. Так нет же, приспичило дураку непременно пойти в бой и что-то там доказать. «По-моему, ты не слишком скорбишь о нем», — пристально глядя на Китиару, сказала Риакос. Халатик, схваченный всего лишь двумя тесемочками шеи почти не скрывал великолепного гибкого тела. Китиар улыбнулась. «Угадал. Грибанас — вовсе неплохая замена. Надеюсь, ты все же не убил его. Еще не хватало подыскивать кого-то вместо него на время завтрашней поездки в Коломан». «А что тебе делать в каламане кроме как обсуждать свою капитуляцию с эльфийкой и ее рыцарями». В голосе Ариакаса звучала жестокая злоба, выпитое вино с испуг, отчасти вернув яростный гнев. «Нет», — сказала Китиара. Устроившись в кресле напротив Ариакаса, она смотрела на него совершенно спокойно. «Скорее уж речь пойдет об их капитуляции». «Ха!» — фыркнул повелитель. «Нашла дурачков. Они думают, что победа близка, и клянусь, они правы». На бледном лице проступила краска. Схватив графин, он вылил в свой стакан остатки вина. Только твой рыцарь смерти, Китиара, спас тебе жизнь, как не смешно это звучит. Сегодня ты уцелела, но он не всегда будет рядом с тобой. Мои дела, не обращая внимания на его слова и угрожающий взгляд, ответила Китиара, складываются куда удачнее, чем я смею его даже надеяться. Если уж я одурачила даже тебя, господин мой, то врагов и подавно. И каким же интересным образом ты одурачила меня, Китиара? Зловеща спокойным голосом спросил повелитель Ариакос. Может, ты скажешь, что они не бьют тебя на всех направлениях? «Не гонят вон из Саламнии! Что копья и дракона белокамня не разнесли в пух и прах твои лучшие войска?» С каждым словом голос его набирал грозную силу. «Именно так!» — отрезала Китиара, и карие глаза ее сверкнули огнем. Она перехватила руку Арякоса, в очередной раз поднимавшую к губам стакан. Что же до драконов Белокамня, господин мой? То соглядаты докладывают, будто их возвращение мы обязаны знатному эльфийскому юноше и серебряной драконице в образе эльфийки, которые проникли в некий храм, что во плоти, и выведали, что на самом деле происходит с яйцами, похищенными у добрых драконов. Ну, кого надо в этом винить? Чья промашка? Если не ошибаюсь, это твоя первейшая обязанность охранять храм. Ариакас в ярости выдернул у нее руку, швырнул стакан на стену и вскочил с кресла. «Во имя богов ты слишком далеко зашла!» тяжело дыша выкрикнул он «Хватит, не в театре!» — совершенно спокойно сказала ему Китиара. «Пошли-ка лучше в мою военную комнату. Покажу тебе, что у меня на уме!» Ариакас разглядывал карту северной части Ансалона. «А что?» — сказал он наконец. «Может, и сработает?» «Непременно сработает!» — ответила Китиара, зевая и томно потягиваясь. «Зря, что ли, мои войска удирали от них, как спугнутые кролики!» Было бы у рыцарей побольше ума, не небось заметили бы, что мы понемножку откатываемся на юг, да еще задались бы вопросом, почему это мы словно в воздухе перед ними растворяемся. Словом, пока мы тут с тобой сидим разговариваем, мои армии скапливаются в укромной долине у южных отрогов гор. Еще неделя, и несколько тысяч будут готовы двинуться на Каламан. У врагов, между тем, не станет золотого полководца, а значит, боевой дух будет основательно подорван. Осмелюсь даже предположить, что город сдастся без боя. А там я быстро верну все те земли, которые мы якобы потеряли». «Если же ты передашь мне армии этого недоумка Таэда и пришлёшь летучие цитадели, о которых я уже просила, Саламнии вообразит, что разразился второй катаклизм». «Но, эльфийка, не стоит беспокойства», — отмахнулась Китиара. «А, по-моему, тут самое слабое звено твоего замысла», — покачал головой Ариакас. «Что там насчёт этого, как его, полуэльфа? Ты уверена, что он не вмешается?» «Он не создаст нам никаких помех. Всё дело в ней, и не забывай, что перед нами влюблённая женщина, передёрнула плечами Китиара». И она доверяет мне, Ариакас. и сколько хочешь, но это действительно так. Она слишком верит мне, а полуэльфу, наоборот, слишком мало. С влюбленными всегда так. Меньше всего они доверяют тем, кого больше всего любят. В общем, захват в плен бакарис и наша прямая удача.